Замучили до смерти. Мне тогда было всего десять. Помню, сбили с ног ударом по голове. Я потерял сознание. Думаю, посчитали мертвым, но мне удалось выжить. Когда резня закончилась, солдаты перепились в винном погребе дедушки. Я долго выжидала. Когда понял, что опасность миновала, выбрался из дома и отправился в Бессарабию к родственникам матери. Я долго ждал, когда смогу наконец отомстить. И сегодня мой час настал. Он замолчал и пристально взглянул на Миранду. «Вопрос в том, моя прекрасная леди, что теперь делать с вами?» «Князь Арык, полагаю, вы собираетесь в Стамбул продавать рабов Алексея Владимировича, не так ли?» Тот кивнул, и Миранда продолжила. «В таком случае возьмите меня с собой». «Зачем?» За меня вы можете получить хороший выкуп в английском посольстве. Не можете же вы в вашем положении. Ошибаетесь, могу, поспешила ответить Миранда. Только не уверяйте, будто оставите здесь беременных рабынь. Я их захвачу с собой. Если они смогут перенести дальнюю дорогу, то и я смогу. Князь Арык сделал вид, будто размышляет, хотя с самого начала решил взять ее с собой. «Хорошо», — сказал он, — «я вас забираю». Его помощник спросил, — «Собираетесь потребовать за нее выкуп?» «Нет, конечно», — хмыкнул князь. «Пусть она так думает, а то хлопот не оберешься». «Англичане не дадут нам того, что сможем выручить за нее на рынке. Взгляни на ее волосы. А какие глаза? Выведи ее, а мы пока разберемся с этими двумя». Он кивнул Миранди. Идите с бюри, моя прекрасная леди, он о вас позаботится. Князь Арык взволнованно обратился к нему Саша. Разрешите попрощаться с этой женщиной. Пока она здесь жила, я заботился о ней. Князь кивнул, а Саша, подойдя вплотную к Миранде, заговорил на великолепном английском языке: Не доверяй татарам. В Стамбуле они собираются тебя продать. Запомни, английское посольство находится на цветочной улице рядом с мечетью султана Ахмеда что рядом со старым подромом, «Храни тебя Господь, Миранда Томасовна». Он взял ее руку, поднес к губам и поцеловал. «Ради собственной безопасности не показывай доброго ко мне отношения. Прости за все страдания, которые я тебе причинил». «Прощаю тебя, Петр Владимирович», — ответила Миранда. «А что будет с тобой?» «Иди», — сказал Саша уже по-французски, — Она пристально взглянула на него и вдруг все поняла. «О, Боже!» – прошептала она, холодея от ужаса. «Уведите ее!» – обратился Саша к князю Ареку. Тот сделал знак Бюри, ее взяли под руки и повели. «Подождите!» – крикнула она. «Мне нужно обуться!» – она показала на босые ноги. Бюри велела остановиться. Миранда пошла к себе, а стража за ней. «Я готова», — сказала она, вернувшись через пару минут. Бюри вывел ее на крыльцо. Миранда огляделась, и кровь застыла у нее в жилах. Поля дымились, виноградники безжалостно вытоптаны. Где совсем недавно цвели сады, виднелись поваленные, и искореженные деревья. Горели все постройки, за исключением виллы. Конные татары сгоняли скот. К седлам были приторочены куры, гуси, утки. Гвалт стоял невообразимый. Рыдания женщины и плащ детей рвали душу. Обнаженные люди испуганно жались друг к другу. Миранда искала глазами Луку, но не находила. Она вообще не увидела вокруг ни одного мужчины. «А где мужчины?» — спросила она. Бериня доуменно взглянул на нее, и она поймала себя на том, что говорит по-французски. Тогда она обратилась к нему на местном диалекте, которому обучила ее Лука. «Где мужчины?» «Их убили». «Зачем? Нам они не нужны, продать не сможем, рабов князя Черкевского знают повсюду. Князь Арык собирается разрушить эту ферму до основания, только тогда души погибших родных смогут спать спокойно». «А в чем проблема?» – ехидно спросил он. «Отличные производители были», – поспешила заметить Миранда, поняв, что едва не выдала себя. «Рациональный вы народ, англичане!» – расхохотался он. «Надменные, спесивые». Только животных и обожаете. На пороге виллы появился князь Арык в сопровождении свиты. Они стали грузить награбленные вещи на подводу. Покончив с этим, подожгли виллу. Миранда содрогнулась. «Садись на телегу», — приказал князь Арык. «Я могу идти», — сказала Миранда. «Прошу вас, разрешите».